Глава д е в а д ц к а к а я встреча!» Лорд Джулиан нервно повернулся к а р а б е л л и пытаясь улыбнуться. Он надеялся, что был убедителен, в целом неплохо держал себя в ее присутствии и от этого испытывал наивное, почти детское удовлетворение. «Вы же согласитесь, что все-таки последнее слово осталось за мной?» самодовольно заметил он, тряхнув золотистыми локонами парика. «Я красавчик, верно?» Арабелла Бишоп подняла на него утомленный взгляд. «Я креветка?» «О, Господи! Да кому какая разница, кто именно сказал последнее слово?» Покачала головой девушка. «Я все время думаю о тех несчастных с Ройл Мэри. Ради чего они погибли? За что испанцами был потоплен такой прекрасный корабль?» ь в очень взволнованы, н м и з Бишоп». «Право, я мог бы успокоить вас парой массажных пассов». «Кто взволнован?» «Я взволнована?» Ха -ха. Она натужно засмеялась. «Уверяю вас, сэр, я абсолютно спокойна. Мне просто хочется знать, зачем испанский адмирал сделал все это? Для чего? Почему? Какого елкиного хрена?» «Вы же слыхали, что он говорил, причиной всему кровожадность». «Вы сами видели его зубы? Страшные дела творятся у вас на Карибах!» «Кровожадность?» — спросила в неприкрытом изумлении племянница садиста-плантатора. «Но это же дико, нецивилизованно, чудовищно!» «Да, вы правы!» — тускло согласился лорд Джулиан. «Даже если я расскажу в Лондоне, что испанцы отдают высшие военные чины вампирам, мне все равно никто не поверит. Да я и сам уже с трудом себе верю!» Хотя, тогда кому же еще мне верить, как не самому себе? Три года назад испанцы неожиданно напали на Бритштаун. Они вели себя так бесчеловечно и жестоко, что в это трудно поверить. И, когда я сейчас вспоминаю об этом, мне кажется, что я видела какой-то кошмарный сон. Неужели все люди на земле такие тупоголовые скоты? Как страшно жить, люди! «Причем тут люди?» — удивленно переспросил лорд Джулиан, явно не страдавший излишней толерантностью. «Скажите прямо, испанцы, и я тут же соглашусь с вами, клянусь честью, все это почти оправдывает ответные деяния людей, подобных капитану Бладу!» Арабелла вздрогнула, словно от озноба, а затем, поставив локти на стол и, опершись подбородком на ладони, уставилась перед собой невидящим взглядом. Наблюдательный лорд Джулиан видел, что она напугана и бледна. Но все равно ни одна женщина из числа тысяч его пассий не сохранила бы и десятой доли ее самообладания в столь тяжелом испытании. Уэйт невольно восхищался мужеством и бесстрашием д е в у ш к и В каюту без стука вошел хамоватый слуга-испанец с чашкой шоколада и коробкой перуанских сладостей на медном подносе, к о т о р ы й он поставил на стол перед Арабеллой. «Эй, красотка, адмирал просит вас откушать!» Он поклонился мисс б и ш п и показал язык английскому лорду. «А тебя, болтливый баран, приказано не кормить!» а Рабелла Бишоп, погруженная в свои думы, не обратила внимания ни на слугу, ни на то, что он принес, ни на то, как ушел, демонстративно хлопнув дверью. Лорд Джулиан прошелся по длинной и узкой каюте и, делая вид, что осматривается, длинными пальцами стырил одну печеньку. такую сладкую, что зубы свело. Каюта была довольно богато обставлена. Роскошные восточные ковры, книжные шкафы у стен, резной буфет из орехового дерева ломился от серебра. Под одним из окон на длинном низком сундуке лежала испанская гитара, украшенная лентами. Уэйд без спроса взял инструмент, нервно пробежал пальцами по струнам, пытаясь набрать... Жанна промокла до нитки на закате в пшенице, и какая нам забота, что ей не на ком жениться. Нет, вернее, выйти замуж вечером воржи. Жанну так или иначе лучше не держи». И, положив гитару обратно на сундук, он обернулся к о р а б е л л е м е н я прислали сюда уничтожить пиратство. И Я бы справился, уж поверьте. Меня недаром поставили на эту должность». Но, черт возьми, простите, мисс, мне начинает казаться, что французы правы, желая сохранить корсаров как меру для обуздания этих испанских мерзавцев. Слов на них нет, сплошной мат на языке, простите, мой клатческий. Надо признать, что в скором времени эти резкие слова получили свое подтверждение. Но пока же адмирал относился к своим пленникам достаточно снисходительно. Поскольку он забрал их для получения выкупа, то им не стоило опасаться за свою жизнь. Арабелле была предоставлена отдельная каюта. В другую, поменьше, метр на два, поместили лорда Джулиана. Оба пленника могли вполне свободно ходить по кораблю, разумеется, туда, куда их пускали. Дон Мигель даже пообещал как-нибудь пригласить их отобедать вместе с ним и ближайшими офицерами. Однако обед в компании адмирала и шестерых его приближенных инфицированных вампиризмом, вполне мог закончиться тем, что к столу подали бы самих гостей. Простые испанские моряки явно заражены не были, хотя, кто знает, природа этого страшного преображения пока еще мало изучена, и у каждого человека проявлялась по-разному. Могучий флагман м и л о г р о с с а в сопровождении второго корабля Гидальга, следовавшего за ней на оговоренном расстоянии, типа таящегося в засаде, двигался в западном направлении, а затем, обойдя мыс Тибурон, свернул на юго-запад. Выйдя в открытое море, откуда земля к а з а л а с ь едва приметным облачком на горизонте, Милогросса направилась на восток. И вот там резко попала прямо в объятие капитана Блада, который, если не забыли, шел к наветренному проливу, на родную Тартугу. А куда еще? Это знаковое событие произошло ранним утром следующего дня. Тщетные поиски своего врага, которыми обвампирившийся Дон Мигель занимался на протяжении почти целого года, вдруг закончились столь неожиданной встречей. Никто не ждал, что все произойдет вот так буднично. Хотелось бы как-то подготовиться к торжественному моменту, но таковы странные капризы судьбы. Испанцам повезло встретить Арабелло в тот самый момент, Когда она, оторвавшись от своей эскадры, находилась не в самом выгодном положении, и Дон Мигель грозно расхохотался в зенит, крича, что «Фортуна», так долго сопутствовавшая бесчестному пирату, теперь, наконец, отвернулась от него или повернулась не тем пухлым местом. Мисс Арабелла Бишоп только что встала и, зевая, вышла на шканце подышать свежим воздухом. За ней увязался галантный джентльмен лорд Джулиан, также проснувшийся от свистков боцмана. Не совсем понимая, с чего вдруг поднялась такая суматоха на судне, они увидели вдали большой красный галеон, некогда носивший имя Синкальягас. Наклонив вперед громаду белоснежных парусов, корабль уверенно шел им навстречу. На его гротмачте трепетал под утренним бризом длинный вымпел с изображением креста святого Георга. Золоченые края портов в кроваво-красных бортах корабля и позолоченная деревянная скульптура фривольных форм, п о д д е р ж и в а ю щ и е буш-прит, играли яркими бликами в лучах восходящего солнца. Судя по флагу, корабль, величаво направлявшийся к ним, был английским. При виде его грозной мощи у мисс Бишоп р о б у д и л о с ь неведомое доселе чувство гордости за свою далекую родину, британское подданство». Но ей даже в голову не звякнуло, а что будет, если между британским и испанским суднами завяжется бой? Ну что взять с недалекой, пылкой южной женщины? Арабелла Бишоп и лорд Джулиан на перегонки и в припрыжку побежали на полуют. Английский посол, недавно побывав в своем первом морском сражении, находился в полной уверенности, что этих впечатлений ему хватит надолго и повторять не стоит. У Арабелла, однако же, были совершенно другие взгляды. «Смотрите, смотрите, что-то будет, верно?» Побледневший посол к своему величайшему удивлению заметил, что глаза ее возбужденно заблестели, а грудь стала высоко вздыматься. И не из-за его мужской красоты, а явно в предвкушении боя. я э э А вы вполне понимаете, что сейчас может произойти?» Нежная Арабелла тут же рассеяла его сомнения. «Как что?» Этот английский корабль и д е т к нам. Его капитан намерен драться. В таком случае, он должно быть не в с в о е м уме, пробормотал некогда гордый лорд. В одиночку сражаться сразу против двух таких могучих кораблей, как эти? Посмотрите на вон того бесстыжего дьявола, дона Мигеля. Он же просто отвратителен в с в о е м злорадстве. У-у, вампирская морда. Самодовольный адмирал сверкая длинными клыками, носился взад и вперед, пока его моряки лихорадочно готовились к бою. Он махнул пленником рукой, указав на британский корабль и прокричал по-испански какие-то проклятия, смысл которых потонул в общем шуме. Видимо, приглашал полюбоваться, как будет топить англичан. Дон Мигель, подпрыгивая от нетерпения, я Распоряжался на шканцах, отдавая направо и налево дурацкие приказы, размахивая подзорной трубой, как горилла-дубиной, и пинками подгоняя своих офицеров. На пушечных палубах канониры уже дули на фитили. Часть моряков по-быстрому занималась парусами, другие спешно вооружались для абордажа или отражения оного. Вспомогательный гидальга по сигналу флагмана выдвинулся вперед. и, почти поравнявшись с Мелогроссой, двигался справа примерно на расстояние полукабельтова. Но и английское судно тоже готовилось к бою. На корабле убирали все паруса, оставив их лишь на Бизань-Мачте и Бушприте. Без всякого повода, вызова или предупредительных выстрелов противники решили, что сражение неизбежно, и никто не намеревался отступать. Арабелла несколько замедлилась. но все же продолжало идти на сближение и уже находилось в пределах досягаемости пушек с испанских кораблей. Испанцы ясно видели фигуры людей на баке и блеск медных орудий. Канониры-милогроссы вновь начали раздувать тлеющие фитили, нетерпеливо ожидая команды адмирала. Однако Дон Мигель, надев каску и кирасу, только скалил клыки в неприятной ухмылке. «Терпение, мальчики!» «Стрелять только наверняка. Пусть мерзавец идет к своей гибели прямиком, на ног Рею и к веревке, которая давно его ожидает!» «Порази меня, Бог, в неприличное место!» С нервным тиком воскликнул лорд Джулиан. «Этот англичанин явно сумасшедший храбрец, если лезет в неравный бой с превосходящими силами. Все-таки осторожность иногда является лучшим качеством, чем храбрость». «Ох, если бы я стоял рядом и мог ему объяснить...» «Как говорят в России, смелость города берет», — возразила Арабелла. «Чего только не н а п р и д у м а ю т эти русские. А давайте лучше я буду иметь честь проводить вас в какое-нибудь безопасное место в трюме. То есть мы вместе туда пойдем и пересидим, пока все это не кончится». «Глупости. Отсюда мне лучше видно», — отмахнулась она, тихо добавив. в я бы побоксировала с этим англичанином он и вправду очень смел практичный лорд джулиан мысленно 25 раз проквел идиотскую смелость своего безвестного соотечественника но трусость не позволяла ему в одиночку лезть в темный триум где крысы они кусаются арабелла же словно обезумев шла прямым курсом как раз между двумя испанскими кораблями Испанцам оставалось лишь взять противника в жесткие клещи. Перепуганный Уэйт Джулиан схватился за голову, натягивая парик на глаза. «Да этот ваш сумасшедший сам лезет в западню. Когда он окажется между испанскими кораблями, они с двух сторон разнесут его судно в щепки. Неудивительно, что этот клыкастый Дон Мигель не стреляет. На его месте я бы выждал точно так же и бил в бочину наверняка. Но это же я... «Меня учили! Я получил соответствующее образование!» В это мгновение адмирал взмахнул рукой. Заиграла боевая труба, и канониры на баке пальнули из двух пушек. Ядра рухнули в воду позади английского корабля и в десятки футов от его левого борта. Чувствовалось, что испанцы малость нервничают. Почти одновременно из медных пушек на носу Арабеллы вырвались две вспышки огня. Одно из ядер окатило волной дозорных на корме, но вот второе с грохотом врезалось в носовую часть Милогроссы, и корпус корабля дрогнул, словно живое существо от боли. В ответ Сгидальга тоже выстрелили по Арабелле из своих носовых пушек, но даже на таком близком расстоянии всего каких-нибудь 200-300 ярдов ни одно ядро не попало в цель. В отличие от двух пленников, испанцы точно знали, с кем связались. И это знание отнюдь не добавляло им уверенности в собственной победе. В этот момент пушки Арабеллы вновь дали залп по флагманской Милогроссе. На этот раз тяжелые ядра, направленные твердой рукой Огла, превратили ее бушприт в обломки, и теряющее управление судно стало заносить влево. Дон Мигель... Грязно выругался, едва удержавшись на ногах, и в ярости прокусил руку рулевому. Пока корабль испанского адмирала пытался лечь на прежний курс, в бой снова вступили передние пушки «Милогроссы». Но из-за волны прицел был взят слишком высоко. Одно из ядер пролетело сквозь в а н т ы Арабеллы, оцарапав ее грот-мачту, а второе ядро просто упало в воду, едва не задев нос подоспевшего гидальга. Экипаж вспомогательного судна обалдел от подобного сюрприза от своих же. Когда дым от выстрелов рассеялся, всем на борту стало ясно, что английский корабль, идя тем же курсом, который, по мнению лорда Джулиана, должен был привести его в западню, находился уже почти между двумя испанскими кораблями. Лорд Джулиан замер. Арабелла Бишоп ухватилась за поручни и задышала часто-часто. Перед ней... Промелькнули злая физиономия Дона Мигеля со скаленными клыками и высокомерно ухмыляющиеся лица канониров, стоявших у пушек. «Терпение! Терпение! Стрелять по моему приказу, каналье! Еще чуть-чуть!» И вот тут вдруг красная Арабелла резко сделала поворот влево, уходя из-под самого носа Милагроссы, едва не обломав испанцам б у ш п р и т Дон Мигель Прокричал что-то трубачу, который, забравшись на ют, поднял серебряный горн, чтобы дать сигнал стрелять из бортовых пушек. Но едва он успел поднести его к губам, как адмирал схватил трубача за руку. «Нелдь! Мы зарядили не те пушки!» Только сейчас до него дошло, что, собираясь взять англичанина в клещи, Милогросса подготовила к бою пушки правого, а Гидальга — левого борта. Попади Арабелла между ними, и ее судьба была бы решена в один миг, но сейчас красный галеон вывернулся вдоль левого борта испанского флагмана, давая мощный залп в упор. Взбешенный Дон Мигель, едва устояв на ногах, приказал рулевым резко повернуть корабль влево, чтобы занять более удобную позицию, но и это приказание чрезмерно запоздало. Арабелла, дерзко пролетая за его кормой, разрядила пушки правого борта в прекрасно подставленную широкую корму Гидальга. Этой засады не ожидал никто. От тяжелых повреждений и шока кто-то из канониров дал случайный выстрел, за ним дернулся второй. Через мгновение окончательно запутавшиеся испанцы при полном отсутствии разумного командования яростно п о л и л и друг в друга, в то время как их, Неуправляемые корабли сталкивались борт к борту. Страшный треск ломающихся мачт был слышен аж на Ямайке. Корабль Дона Мигеля трясло от носа до кормы и от киля до верхушки грот мачты. Оглушенная и потерявшая равновесие Арабелла Бишоп упала бы, если бы не его светлость. То есть в том смысле, что лорд Джулиан успел вцепиться в поручни. А девушка ухватилась за его шею, едва не придушив несчастного, но благодаря этому удержалась на ногах. Палуба покрылась клубами едкого порохового дыма, от которого все на испанском корабле начали задыхаться и кашлять. К нему тут же примешивался резкий запах раскаленного металла, крови и горящего дерева. Со шкафу-то доносились крики отчаяния, крепкая испанская ругань и стоны раненых. Покачиваясь на волнах, Милогросса медленно двигалась вперед. В ее борту зияли огромные дыры. Фок-мачта была разбита, а в натянутой над палубой с е т к и чернели обломки рей. Нос корабля был окончательно изуродован. Одно из ядер разорвалось внутри огромной носовой каюты, превратив ее в щепки. Это было полное и страшное поражение. Дон Мигель, Всё е щ е продолжал лихорадочно выкрикивать какие-то бесполезные распоряжения, тревожно вглядываясь в густую п е р е н у порохового дыма, медленно ползущего к орме. Где и дальга? Дьявол вас р а з д е р и Я всех з а г р ы з у Мы переходим на на гидальга и дадим бой этому английскому псу, ирландскому с вашего разрешения. Громко донеслось издалека, в рассеивающейся дымке показались неясные очертания Красного Галеона. По мере его приближения становилось ясно, что это был корабль капитана Блада. Его мачты были обнажены, только на бушприте стыдливо белел парус. Речь, разумеется, не о Бладе, а о его корабле. Дон Мигель едва не откусил себе язык своими же клыками. Он был уверен, что Арабелла попытается сбежать от двух поврежденных, но все еще грозных противников. Но вместо этого доктор под прикрытием пушечного дыма сделал поворот оверштаг и двинулся обратно, на полной скорости сближаясь с Милогроссой. И прежде чем взбешенный испанский адмирал смог хоть что-то сообразить, послышался л я с к абордажных крючьев, как будто железные щупальца вцепились в борта и в пылающую палубу флагмана. Пелена дыма, наконец, развеялась, Казалось, лишь для того, чтобы окончательно добить нервную систему адмирала, он увидел, как Гедальга, накренившись на левый борт, быстро идет ко дну. До полного его погружения в морскую пучину оставались минуты. Команда или те, кто от нее остался, в отчаянии пытались спустить на воду шлюпки. Потрясенный этим зрелищем, Дон Мигель не успел и рта раскрыть, как на палубу его м и л о г р о с с ы с ревом ринулись вооруженные пираты капитана Блада. «На-бар-дэш!» Никогда еще самодовольная уверенность с такой скоростью не сменялась диким отчаянием. Никогда еще свирепый охотник не превращался так быстро в беспомощного зайчика. Мгновенно проведенная атака, последовавшая за мощным бортовым залпом Арабеллы, захватила растерянных испанцев врасплох. Зубастые офицеры Дона Мигеля мужественно пытались сдать отпор пиратам, вдохновляя своим примером остальных. Но испанские моряки, всегда отличавшиеся завидной храбростью в рукопашном бою, сейчас вдруг растерялись, так как прекрасно знали, с каким страшным противником их заставляют драться, и в большинстве своем сразу предпочли сдаться. Под натиском корсаров испанцы отступали со шкафута на корму и на нос корабля, А пока этот молниеносный бой свирепствовал на верхней палубе, группа корсаров прорвалась через главный люк на нижнюю палубу и без сопротивления захватила всех канониров, скаливших зубы около своих пушек. Вампиры тоже имеют мозг и тоже отлично понимают, до какого момента стоит строить из себя патриота. Большая часть пиратов под командованием Одноглазого, обнаженного до пояса верзила Волверстона, устремилась на ют. где, окаменев от отчаяния и бешенства, стоял, словно церковная статуя, тучный Дон Мигель де с п и н о с а и Вальдес, адмирал Испании. Чуть повыше его на полуюте строили рожи лорд Джулиан и Арабелла Бишоп. у э й т был в полном ужасе от этой жестокой схватки, кипевшей на ограниченной площадке палубы. Он видел, как офицер-вампир, Одним махом почти оторвал руку какому-то корсару, но тут же пал, сраженный сразу пятью выстрелами в голову. Вопреки частому заблуждению, не серебро и не осиновый кол наиболее опасны для инфицированных. Питер Блад, как профессиональный врач, всегда настаивал на более простой и радикальной методе — целенаправленном отделении головы кровососа. Если раньше вампир смело шел один на десятерых, не боясь выстрела в грудь или шпаги в бок, то теперь опытные корсары, окружив зубастую тварь, делали все, чтобы дружно обезглавить чудовище. Менее чем через 10 минут головы всех ближайших офицеров Дона Мигеля были выброшены за борт. Бой продолжался, поскольку испанцев в любом случае было больше, и, учитывая потери с обеих сторон, о палуба м и л о г р о с с ы вскоре стала скользкой от крови. Мисс Арабелла целую минуту старалась держаться спокойно и невозмутимо, но, не выдержав творящегося кошмара, с ужасом отпрянула от перил и на несколько мгновений потеряла сознание. На этот раз английскому посланнику не удалось ее поймать, и пока дочь плантатора валялась в отключке, самого благородного лорда рвало, не переставая. Наконец, крайне ожесточенный бой закончился. Какой-то корсар а б о р д а ж н ы й саблей перерубил флаг, и флаг Испании соскользнул с верхушки мачты. Взревевшие пираты вдохновенным напором овладели уже всем кораблем, а побросавшие оружие испанцы, как стадо овец без пастуха, столпились на верхней палубе. Умирать за спущенный флаг не хотелось уже никому. Арабелла б и ш и п быстро пришла в себя и, широко открыв глаза, едва удержалась, чтобы, по примеру своего спутника, не вытошнить завтрак. Но усилием воли она сдержалась, хотя лицо ее и покрылось мертвенной бледностью. Женщины часто бывают сильнее мужчин. Меж тем, деликатно пробираясь среди трупов и обломков, по палубе шел легкой и непринужденной походкой высокий человек с загорелым лицом. На голове его сверкал испанский шлем, а кераса из вороненной стали была богато украшена золотыми арабесками. На концах перевязи из пурпурного шелка, надетой поверх керасы, свисали дорогие пистолеты с рукоятками, оправленными в серебро. Спокойно и уверенно, поднявшись по широкому трапу на ют, он остановился перед испанским адмиралом и отвесил ему церемонный поклон. Дон Мигель... Скрипнул страшными зубами, но не более. С четырех сторон в лицо ему были нацелены мушкетные стволы. А как вы помните, адмирал потерял мозги, но не инстинкт самосохранения. До р а б е л л ы и лорда Уэйда, стоявших выше на полуюте, донесся громкий, отчетливый голос человека, говорившего на прекрасном испанском языке. «Наконец-то мы встретились снова, Дон Мигель. Вижу, вы очень изменились». «Улыбнитесь! Неужели слухи о том, что вы добровольно дали укусить себя вампиру, лишь бы получить шанс отомстить нам, верны?» Адмирал яростно оскалился. Но если он привык, что демонстрации жутких клыков наводят страх на его подчиненных и пленников, то на лицах пиратов мелькнули лишь презрительные усмешки. «Эти загорелые парни видели и не такое. Значит, сплетники не врали». л е щ у себе надеждой, что вы удовлетворены нашей встречей, хоть она и произошла не так, как представлялось вашему в воображению, но, как мне известно, вы страстно желали ее. Что ж, вот я перед вами. Потеряв дар речи, с лицом, искаженным от злобы, Дон Мигель де Эспиноса смотрел на человека, которого он считал виновником всех своих несчастий. Издав нечленораздельный вопль бешенства, адмирал все-таки схватился за шпагу, но не успел выхватить ее из ножен. Его руку сжали железные пальцы. «Спокойно, Дон Мигель», — сказал Питер Блад твердым голосом. «Я не вампир, но не советую вам нарываться. Как говорят в русской Одессе, спрячь зуби, вирву». Несколько секунд они стояли молча, не сводя глаз друг с друга. «Что ты намерен с нами делать, негодяй?» Наконец выдавил испанец хриплым голосом. Капитан б л а т пожал плечами, и его губы тронула слабая улыбка. «Все что? Я хотел, уже сделано. Вы и ваши люди пересядете в шлюпки, а ваш корабль будет пущен ко дну. Вон там, берега острова Гаити, вы доберетесь туда без особых затруднений и заодно п р и м и т е мой совет, сударь. Не гоняйтесь за мной!» Побежденный адмирал с молчаливой ненавистью смотрел на доктора. «Думаю, что я приношу вам только несчастье. Уезжайте домой, Дон Мигель. Покайтесь в церкви, попейте святой воды, раздайте милостыню. Быть может, клыки уйдут и вас в целом отпустят. Займитесь чем-нибудь, что вы знаете лучше, нежели морское дело. Баранов пасить, что ли? Судя по вашей команде, именно это у вас отлично получается». Шатаясь, как пьяный, адмирал спустился по трапу, волоча за собой побрякивающую шпагу. Победитель, даже не потрудившись обезоружить врага, равнодушно повернулся к нему спиной и тут увидел на полуюте Уэйда с а р а б е л л о й В одно мгновение его лицо залилось краской смущения. На секунду он замешкался, пристально рассматривая свои сапоги. Потом, тоскливо озираясь по сторонам, словно бы ища, куда удрать, Но, ну, наконец, решившись, быстро взбежал по трапу. Лорд Джулиан сделал шаг вперед, чтобы достойно отругать спасшего его капитана пиратского корабля, дравшегося под английским флагом. — Неужели вы, сэр, отпустите на свободу этого испанского мерзавца? — воскликнул он. — Это крайне неразумный поступок. Не будьте дураком, я бы на вашем месте. Но Блад, кажется, только сейчас заметил его светлость. — а — Какое ваше собачье дело, черт возьми! — перебил он с заметным ирландским акцентом. Его светлость решил, что явная невежливость и отсутствие должного почтения в голосе Блада должны быть немедленно исправлены самым жестким образом. — Между прочим, я лорд Джулиан Уэйт, посланник самого министра Великобритании! — гордо ч е к а н и л он. — Надеюсь, вы слышали обо мне? — Да что вы говорите, укуси меня, вампир! — Настоящий лорд! «Не врете?» «Тогда, быть может, вы объясните мне, какая чума занесла вас на испанский корабль? Какого дьявола рогатого вообще поперлись к нам на Карибы?» Как видите, ирландец нарывался, изо всех сил не желая быть вежливым. Лорд Джулиан едва удержался, чтобы не вспылить, но, подумав, вкратце рассказал все, как было. «Значит, испанец взял вас в плен, не так ли? И заодно вместе с вами и мисс б и ш и п «Вы знакомы с мисс Бишоп?» — удивился лорд Уэйд. Однако невежливый капитан, не обращая никакого внимания на слова лорда, отвесил низкий церемонный поклон Арабелле. К удивлению Уэйда, она не только не ответила на его галантный поклон, но и, более того, развернулась к нему, деликатно выражаясь, местом фортуны. Тогда капитан повернулся к лорду Джулиану, з а п о з д а л о ответив на его вопрос. «Когда-то я имел честь быть с ней знакомым». — хмуро ответил капитан, оборачиваясь к послу. — Но оказывается, что у мисс Бишоп очень короткая память. В его голосе звучали самоирония и боль. Но Арабелла, чисто по-женски, заметив только эту иронию, спичкой вспыхнула от негодования. — Среди моих знакомых нет воров и пиратов, капитан Блатт! — отрезала она. — Капитан б л а т Его светлость чуть не п о д с к о ч и л от неожиданности. — Вы... Вы есть тот самый капитан Блатт? «Ну а кто же еще, по вашему мнению, Тимоти, что ли?» Устало откликнулся доктор. «Среди моих знакомых нет воров и пиратов». Эти жестокие слова многократным эхом отдавались в его мозгу. В глазах потемнело, губы дрогнули, хотелось заплакать, но нельзя. «Он капитан, на него смотрят пираты». Меж тем, лорд Джулиан обиделся, что на него не обращают внимания. Одной рукой он схватил Питера за рукав, а другой указал на удалявшегося Дона Мигеля. «Капитан Блад, вы в самом деле не собираетесь повесить этого негодяя?» «С какого перепоя я должен его вешать?» «Потому что он презренный пират! И я могу это доказать! Я пойду свидетелем!» «Да неужели?» — устало фыркнул Блад, бледнее и краснее попеременно. «Но ведь и я тоже презренный пират, а потому не лезьте в наши пиратские терки. Пусть Дон Мигель гуляет на свободе!» Лорд Джулиан едва не задохнулся от возмущения. «И это после того, как он потопил наш Ройл Мэри? После того, как он так жестоко и невежливо обращался со мной? С нами? Ну, особенно со мной. Вы видели, в каких бесчеловечных условиях я спал? Это пощечина всей Британии». «Я не служу Англии, сэр. и меня ни капельки не волнует, если кто-то сморкается в ее флаг. Его светлость даже о т ш а т н у л с я от такого неприкрытого неуважения, но ирландец спокойно добавил. — Буду признателен, если вы проводите мисс б и ш п на мой корабль. Прошу вас поторопиться, эта посудина сейчас пойдет ко дну. Он медленно развернулся, чтобы уйти. Но лорд Джулиан задержал его, едва сдерживая холодное возмущение, презрительно протянул. — Капитан Бладд! «Вы окончательно разочаровали меня. Я-то надеялся, что вы сделаете блестящую карьеру. Более того, я даже хотел протянуть вам руку дружбы. И не только». «Поплачьтесь, дьяволу», — тоскливо бросил капитан Блатт, развернувшись на каблуках.